Глава десятая. О том, как я осталась одна. Я развалилась на кровати в позе звезды и в ожидании возвращения Дарка. Мне было безумно хорошо. Легко, весело, счастливо. И совсем немного плохо. Вернулась боль внизу живота, но не острая, а ноющая. Магия врачевания пришлась очень кстати. На полное заживление у меня ушло минут десять, плюс-минус. И я даже была готова повторить все сначала, вот только Дарк что-то задерживался. Слышала я, как воспитательницы говорили, что мужчинам нужно исключительно одно, и, получив это одно, они исчезают с горизонта, как правило, навсегда. Но ведь Дарк не такой, и потом он в курсе, что от меня не скрыться, из-под земли достану, в конце концов мы женаты. Заскучав, я встала с кровати, накинула халат и выглянула в коридор. Судя по звукам, Дарк все еще на первом этаже. Я хотела спуститься к нему, но, проходя мимо своей спальни, вспомнила о картине. Я не видела ее все те дни, что провела в королевском чертоге. Мало того, что соскучилась, так еще в свете новой информации волновалась, все ли в порядке с маминым фантомом. Решив, что Дарк справится сам, я заглянула в спальню. Картина, обрадовавшись мне, как обычно, нарисовала приветственный букет цветов, на этот раз полевых. «Привет!» — махнула ей рукой, а сама оценила состояние фантома. «Цветы!» Сиреневые, аконитые, голубые васильки и желтые грецветы показались не такими яркими, как прежде. Краски выцвели, словно рисунку уже много лет. Присмотревшись, я заметила трещину на раме. Одна уже была, и вот появилась вторая. Все эти признаки увядания ранили меня в сердце. Я не хотела, не могла потерять картину. Сев в кресло напротив нее, я произнесла. Нам надо поговорить. Я узнала, что фантомы не живут долго без мага. «Почему ты не сказала мне этого раньше?» Цветы на рисунке поникли. Листья свернулись и высохли. Картина изобразила увядание. Я понимала, что она хочет сказать. «Все мы смертны. Однажды придет час каждого из нас. Просто ее наступит чуть раньше». «Но ведь можно все исправить. Я знаю, как продлить твою жизнь». Отчаянно жестикулируя, я рассказала ей о Лоре и своей идее их соединить. Картина отреагировала неожиданно. Испугалась отчасти разозлилась. Изобразила кошку с выгнутой спиной и вздыбленной шерстью. Такая полузащитная, полуагрессивная поза. Полагаю, это значит нет. Но я не привыкла быстро сдаваться. У меня припрятана парочка другая аргументов. «Понимаю твои страхи», — кивнула я. «Ты не хочешь расставаться со мной. Соединившись с другим магом, ты станешь его частью, но я все еще буду видеть тебя, а значит, мы сможем общаться». Если тебе плевать на себя, то подумай о Лоре. ты спасешь ей жизнь. Без тебя она погибнет, вы обе погибнете. Хотя в состоянии помочь друг другу. Глупо от этого отказываться. Картина показала мне на изображении язык, а после затылок. Вроде как отвернулась и не разговаривает со мной. Кто бы подумал, что ее будет так сложно уговорить. Я была уверена, что она согласится. Если не сразу, то чуть погодя. Похоже, мама была упрямой. Теперь ясно, в кого я пошла. Вскочив с кресла, я заявила. «Ты совершаешь ошибку. Думаешь, если откажешься от слияния с Лори, то останешься со мной? А я возьму и перееду в спальню к Дарку». В ответ картина изобразила взмах рукой, мол, скатертью дорога. «Ну и виси здесь одна». Я топнула ногой, и пуля вылетела обратно в коридор. «Да чего сложно с фантомами? Никакого послушания». Да, воспитатели в интернате в половину меньше с нами мучились, чем я с фантомами. А мы были тем еще оторвами. Я вышла обратно в коридор. Судя по тому, что Дарк меня не ищет, он еще на кухне. Все, иду к нему. Буду жаловаться на несговорчивого фантома. Может, вместе мы придумаем, как переубедить картину? Я была на лестнице, когда услышала первый тревожный звук. На кухне что-то упало с оглушительным грохотом. Аж весь дом содрогнулся. Как знала, что нельзя доверять мужчине готовку. Мы не уничтожили дом во время слияния магий, так Дарк это сделает сейчас. «Ничего не трогай!» — выкрикнула я. «Я уже спешу на помощь!» Я преодолела еще несколько ступеней, но следующий звук заставил меня споткнуться. Это был страшный, полный душевной муки вой. Сердце остановилось и рухнуло куда-то вниз, мышцы ног резко ослабли. Я села прямо на ступеньку, не свалилась лишь потому, что схватилась за перила. Выть мог только сумрак, и по одной причине. Что-то случилось с фантомом или с самим Дарком. Вскочив обратно на ноги, я бросилась на кухню. Перескакивая через ступени, чудом не свернув шею, скользя по полу на повороте, я спешила к цели. Где-то на середине пути ко мне присоединилась чуди и полетела рядом. Она тоже слышала сумрака и тоже была сама не своя от тревоги. Мы вбежали на кухню вдвоем. Я затормозила на пороге, чтобы не налететь на сумрака. Пес, понура, свесив голову, сидел посреди разгромленной комнаты. Дарка не было. «Где он? Где твой хозяин?» Я упала перед сумраком на колени и заглянула ему в глаза. В них я прочла ответ. С Дарком случилось что-то по-настоящему ужасное. Что-то похожее на... Нет... Я встряхнулась. Я отказывалась произносить слово на букву «С». Даже думать о нем не буду. Если бы Дарка не стала, я бы это сразу почувствовала. Мой муж жив. Я приняла это за аксиому. Теорему, не требующую доказательств. Это первый факт. Второй заключался в том, что Дарка исчез. Это, к сожалению, тоже пришлось признать. Сама, не своя от испуга и растерянности, я выскочила обратно в холл и набросилась с упреками на тьму. «А ты где была?» Тьма все еще клубилась в углу возле входной двери. Она встрепенулась, когда я обратилась к ней и даже сделала попытку снова на меня зашипеть. Но я была слишком зла, чтобы испугаться. Да я сама на нее так пошиплю, мало не покажется. Ты почему не помогла Дарку? Как ты посмела его оставить? Что ты за магия такая, если бросаешь хозяина в трудную минуту? Я напирала на тьму, и она отступила. Скукожилась, сжалась и втянулась в стену, прячась. Трусиха. Если она так же защищает Дарк, это понятно, почему он попал в неприятности. Вот и сиди там, фыркнула я. Никакого от тебя толка, сама разберусь. Я поспешила обратно в спальню с картиной. Она покажет, где Дарк сейчас. Я шла быстро, полы халата развевались за мной подобно плащу супергероя. Я была полна такой же решимости, как они спасти мужа. Если картина и удивилась моему возвращению сразу после того, как я заявила, что больше не приду, то виду не подала. А я, если честно, уже забыла о нашем разговоре. Казалось, мы поссорились целую вечность назад. Все, о чем я сейчас могла думать, — это Дарк. «Срочно покажи мне Дарка!» — попросила я. Времени объяснять что-то не было. К тому же я двух слов не могла связать, слишком переволновалась. Мысли разбегались, а руки тряслись. В ответ на мою просьбу... Полотно окрасилось чёрным, полностью, без единого проблеска. Это ещё что за квадрат Малевича? С каких пор картина ударилась в супрематизм? Лично я за реализм. Решив, что картина дуется и поэтому ничего не показывает, я подскочила к ней и вцепилась пальцами в раму. "Пожалуйста, выдохнула. Покажи дарка. Сейчас не время вредничать, он пропал". Но полотно осталось беспроглядно чёрным. "За что вы ты так со мной?" всхлипнула я. Тогда картина изменила изображение, и на этот раз там были обнимающиеся люди. Кажется, она пыталась сказать, что не злится, и предлагала мир. А если так, то предыдущий рисунок вовсе не следствие обиды. «Покажи, Дарка!» — прошептала я, предчувствуя дурное. Картина вмиг отозвалась, полотно снова стало черным. Мое предчувствие оправдалось. Картина выполнила мою просьбу сразу, с первого раза. Она показывала Дарка. Но либо там, где он находился настолько темно, что ничего не разглядеть, либо картине не хватает сил, чтобы найти его и показать. Оба варианта одинаково ужасны. От паники меня уберегла мысль, что Дарку сейчас намного хуже, чем мне. Если хочу его спасти, надо сохранять спокойствие. Я попыталась думать логически. Дарк исчез прямо из дома. Такое мог сотворить только сильный маг. А у кого на побегушках много магов? у моей нелюбимой бабули. Ох, чую, здесь не обошлось без леди Маливы. В списке подозреваемых она на первой строке. «Готовьтесь», — сказала я фантомом, — «мы едем в гости к бабушке». Я провела себя в порядок в рекордные сроки. Оделась, волосы собрала в высокий хвост и завязала лентой. Подозреваемая прическа нарушала все мыслимые правила местного дресс-кода. Мне было плевать, Вскоре я уже тряслась в карете, направляющейся к дому леди Маливы. Фантомы ехали вместе со мной. «Сумрак пойдет со мной в дом», — проинструктировала я. «А ты, Чуди, будешь ждать нас в карете». Мой фантом ожидаемо возмутилась такой несправедливости. Чуди тоже хотела поучаствовать в охоте на ведьму. Но я напомнила ей, что это невозможно. «Леди Малива увидит тебя и сразу поймет, что у меня нет дракона», — сказала я. Поэтому сиди в карете и не высовывайся. Разрешаю тебя выйти только в самом крайнем случае. Чуди поникла, но спорить не стала. Понимала, что я права. У нас и так достаточно проблем. Не хватало еще, чтобы все узнали, что нет никакого дракона. Дорога заняла примерно полчаса. Наконец карета доставила меня к крыльцу дома леди Маливы. Был вечер. Наша с Дарком первая брачная ночь прошла днем. Вечно у нас все никак у людей. В окнах столовой горел свет. Дорогие родственники ужинали. При мысли о еде в животе заурчал, да, я же так и не поела». Вернувшийся голод только распалил мою злость. Мало того, что мужа меня лишили, так еще и без ужина оставили. Гады, не прощу! Выйдя из кареты, я направилась к дому. На входной двери был особый магический запор, но я все еще была прописана в его памяти, а потому проникла в дом без проблем. после чего сразу пошла в столовую. Моё появление вызвало шок. Леди Малива и Таня нашлась, что сказать. Не ожидала, что я так быстро её вычислю, а может, притворяется эта ловушка. Что ж, я готова к такому повороту. У меня припасены варианты добра для любимой бабушки. В полной тишине я отодвинула стул, села за стол и попросила служанку. «Подай мне приборы, я проголодалась». Служанка засуетилась, и вскоре передо мной уже была тарелка и вилка с ножом. Игнорируя напряженные взгляды бабушки и сестры, я отрезала себе кусок буженины и даже съела пару кусочков перед тем, как леди Малива наконец опомнилась. «Муж тебя не кормит?» — усмехнулась она. «Хотел покормить, но ему помешали», — ответила я, внимательно наблюдая за ее реакцией. Но леди Малива не из тех, кого можно прочитать. У куска гранита и то мимика богаче. На её лице ни за что не прочесть ответ на мучающий меня вопрос. Это она приложила руку к пропаже Дарка или всё-таки кто-то другой? Ни в чём себе не отказывай. Леди Молива взмахнула рукой с таким видом, будто пожелала мне подавиться. Я прожевала и проглотила ещё несколько кусочков буженины, но скорее по инерции. Голод исчез почти сразу, из-за волнения, из за жизнь Дарка кусок в горло не лез. Отложив вилку с ножом, я, глядя в глаза леди Моливи, спросила, «Где он?» «О ком речь?» — изобразила она непонимание. «Тьмак Дарк Леон Лангрей, мой законный муж, что ты с ним сделала?» «С чего ты решила, что он здесь?» — вроде как удивилась леди Мимра. «Дарк пропал?» — забеспокоилась Мина. «Браво!» — я им поаплодировала. в обе отличные актрисы, но я не уйду, пока не найду Дарка. Если потребуется, переверну дом вверх дном». «Разнесу все стены по кирпичикам, вскрою каждую половицу, но отыщу его». «Рита, я понятия не имею, что ты взяла, будто твой муж здесь. Но если тебе так хочется искать, пожалуйста, ни в чем себе не отказывай», — пожала плечами леди Малива. «И не буду!» — отодвинув тарелку, я встала из-за стола. Я действительно собиралась обыскать дом. «А что еще делать?» «Очевидно, что леди Мымра Дарка просто так не отдаст, то как легко она разрешила обыск». Говорила о том, что тьмак спрятан надежно. Наверняка в доме полно тайных комнат, но у меня отличный помощник. Я вернулась в холл. Он, моя стартовая линия. Где будет финиш, покажет обыск. Подозвав сумрака, я сказала ему. Ты, фантом, а значит, чувствуешь своего хозяина. Однажды ты уже нашел Дарка для меня, помнишь, борделе Сделай сейчас то же самое, ищи хозяина, приведи меня к нему. Сумрак приказ понял верно. Опустив голову, он принялся нюхать пол в поисках запаха дарка. Мы с Маги тоже присоединились к поискам. Весь следующий час мы провели, осматривая дом леди Маливы, заглянули во все углы, в каждую щелочку. Нашли три тайные комнаты, два скрытых прохода, один запасной невидимый выход, один запечатанный подвал, но при этом ни единого тьмага. Сумрак и тот не учуял хозяина. Хоть именно на него я рассчитывала в первую очередь — То ли Дарка здесь вовсе не было, то ли леди Малива спрятала его чересчур надежно. Возможно, даже не в этом доме. В состоянии полного отчаяния я наткнулась на Мину. Она как будто нарочно подкараулила меня в коридоре второго этажа. «Ведь здесь мы можем поговорить без свидетелей». «Если ты знаешь, где Дарк, умоляю, скажи!» — попросила я. «Кое-что мне известно», — туманно ответила Мина. «Так не молчи, он ведь тебе нравится». не верю, что ты желаешь ему зла. Я была готова выбить из сестры правду, если придется, и даже сделала шаг навстречу. Но Мина вскинула руки. Коснешься меня, и я слова не скажу. Сжав в бессильной злобе кулаки, я спросила. Чего ты хочешь? Ведь понятно, что это шантаж. Мина пришла торговаться. Твой амулет против внушения, выпалила она. Рука сама собой взметнулась к шее, и ладонь накрыла амулет. Конечно, Дарг для меня в тысячи раз важнее камни, пусть даже с магическими способностями, но прямо сейчас лишиться амулета означало подвергнуть себя опасности. Если леди Малива узнает, что я беззащитна перед ее магией, мне конец. Я невольно бросила взгляд на лестницу. Где-то там, на первом этаже, моя погибель, и она явится за мной, стоит только остаться без щита. «Я с ней не в сговоре, не переживай об этом», Мина трактовала мой взгляд по-своему. Что ж, и такая мысль меня посещала. Мое доверие к сестре находилось где-то на уровне нуля. «Твоих слов недостаточно, ты же понимаешь», — ответила. «Я готова отдать тебе амулет, но не здесь. Скажи мне, где Дарк, а амулет я передам тебе позже, когда мы оба будем в безопасности». «Сейчас или никогда», — заявила Мина. «Ты уже говорила, что вытащишь меня из этого дома, но, едва переступив его порог, забыла обо мне». Прости, но я больше не верю твоим обещаниям. Какой у меня был выбор? Небольшой на самом деле. Уйти, поставив крест на поисках Дарка, или рискнуть и узнать хоть что-то. Это было одно из самых сложных решений в моей жизни. Не буду врать, оно далось мне нелегко. Но даром меня в интернате считали рисковой девчонкой. Я рискнула. Ради Дарка. Как выяснилось, ради него я способна на многое. Даже на полное безумие. Сжав амулет в кулаке, я дернула с силой, обрывая цепочку, на которой он висел. Шея обожгло, но я лишь поморщилась. Пока не передумала, я бросила амулет Мине, и та поймала его на лету. «Теперь говори, что знаешь», — потребовала я. «Дарка в доме нет и никогда не было. Ты зря здесь тратишь время», — ответила сестра, не сводя глаз с амулета на своей ладони. «Издеваешься?» — вспылила я, и сумрак зарычал, поддерживая мое негодование. Эта информация не стоит столь дорогой платы. Дай мне что-нибудь еще, или я заберу амулет обратно». Мина стиснула амулет в кулаки и спрятала руку за спину. Секунду-другую она судорожно соображала, что мне сказать. Похоже, она ничего толком не знает. Но вдруг ее глаза блеснули. Видимо, вспомнила кое-что стоящее. «Я слышала, как бабушка говорила с Седриком. Тот сказал, что Дарк теряет связь с магией. Это все, что мне известно, клянусь». я не смогла подслушать дальше, меня засекли». Я кивнула. Это уже что-то. Магия Дарка в последнее время вела себя странно. Не откликалась, не слушалась. Опять же, седина в волосах. Все говорило о том, что старый Седрик был прав. Теперь понятно, как удалось похитить сильного тьмага. Он просто не смог призвать свою магию. Тьма не виновата в произошедшем, она такая же жертва, как и сам Дарк. Возможно, именно леди Малива виновата в состоянии Дарка, ее необходимо допросить, но сейчас мне опасно находиться рядом с ней. Едва она поймет, что я лишилась амулета, тут же воспользуется внушением. Ни магия, ни фантом меня не спасут. Неприятно это признавать, но прямо сейчас я должна уйти. Без амулета я не могу сразиться с леди Мымрой, но я все еще в состоянии проследить за ней и выяснить, где она прячет Дарка. Уходить было невносимо тяжело. Ненавижу отступать, это совершенно не в моем характере. Я успокоила себя тем, что не сдаюсь, а меняю тактику. Кивнув сестре на прощание, я поспешила на первый этаж к выходу. Я рассчитывала быстро ускользнуть из дома. Амулет я носила под одеждой, так сразу и не заметишь, что его больше нет. У меня был хороший шанс выбраться из дома. Я открыла входную дверь, когда сзади раздался голос леди Маливы. Уже уходишь, Рита? Дарка здесь нет, я в этом убедилась. Что ж, была рада повидаться. Заходи еще. Я занесла ногу, переступая порог дома. На улице меня ждала карета, до нее было рукой подать. Свобода и безопасность были так близко. Но именно в этот момент моя непутевая сестра выкрикнула с лестницы. — Ты больше не властна надо мной, бабушка. Теперь у меня есть амулет от внушения. Ой, дура. не могла подождать полчасика. Разбираться нарочно Мина меня подставила или просто сглупила, не было времени. Да какая разница, важен результат. Леди Молива в отличие от внучки, не дура. Она вмиг сообразила, что здесь происходит, и отреагировала до того, как я успела смыться. «Стоять!» — выкрикнула она, когда я уже сбегала по ступеням крыльца. От резкой остановки я чуть не свалилась вниз, еще немного и расквасила бы нос о ступени. Я хотела идти дальше, но не могла. На меня будто накинули лассо и удерживали силой. Снова я ощущала его, знакомое воздействие магии внушения. Липкими щупальцами оно опутало меня, подавляя волю, подчиняя себе. Чёртова мина! Не удивлюсь, если она сделала это специально. И амулет получила, и меня сдала. «Вернись в дом, Рита!» — произнесла леди Мымра но все с той же убойной дозой внушения. Подчиняясь приказу, я развернулась и пошла по ступеням вверх. Неужели сейчас все закончится? Дарк пропал, меня объявят вдовой, выяснят, что у меня нет дракона и выдадут за принца. Будущее открылось передо мной во всей своей кошмарной реальности. Да лучше свалиться с крыльца и сломать шею, чем вернуться в услужение леди Моливи. Я была уже на верхней ступени, От входа в дом меня отделяла пара шагов, которые я собиралась сделать, хоть и против воли. Вот я занесла ногу и даже опустила, но перенести на нее вес тела не могла, все потому, что сзади меня кто-то держал. И не просто держал, а тянул обратно. Я оглянулась за спину. Сумрак, а вместе с ним и чуди, на пару вцепились зубами в мою юбку и тащили меня назад. Мой фантом... ослушалась и выбралась из кареты, но сейчас я была этому даже рада. Я возликовала, у меня есть помощники. Жаль, тело продолжала бороться, оставаясь под внушением, и пыталась вырваться. Ткань затрещала, я и фантомы перетягивали ее, как канат. Вопрос времени, как скоро мы порвем юбку, и я пойду дальше. Я не могла этого допустить, не могла проиграть леди Маливи, только не сейчас, никогда. речь идет о жизни Дарка, я должна быть сильной ради него». Чувствуя поддержку фантомов за спиной, я повернулась лицом к леди Маливе и посмотрела ей в глаза. Хочешь помериться силами, Рита? хмыкнула она. Думаешь, доросла до моего уровня? Сейчас узнаем, процедила я через стиснутые от усилия зубы. Но тут глаза леди Маливы расширились от удивления, как будто она увидела восьмое чудо света не меньше. Впрочем, примерно так и было. Она в самом деле увидела чудо, а точнее чуди. Повернувшись, я уже не загораживал от леди Мымра своего фантома, а так как у нее есть разрешение видеть чуди, то она ее заметила и сразу все поняла. «У тебя нет дракона!» — рассмеялась леди Малива. «Но и у тьмага его нет, вы всех обманули, а значит, ты все еще годишься на что-то!» Последние слова прозвучали зловеще. План бабули выдать меня замуж за принца воскрес на моих глазах. Прям-таки восстал из мертвых. Я никогда не боялась зомби. Но этот меня испугал. Особенно сейчас, когда я снова уязвима перед внушением. «Ха!» — вслед за бабушкой развеселилась Мина. «А ты не такая могущественная, оказывается». «Отойди, Мина!» — отмахнулась леди Малива. «Это тебя не касается!» И снова произошло странное. Мина послушалась приказа. Мой амулет ей не помог. Сестре стало резко не до смеха. «Ты обманула меня!» — взвелась она. «Твой дурацкий амулет не работает!» Меня мало заботили проблемы мины, хоть и было интересно, что не так с амулетом. Точно. Дарк делал его со слепка моей магии. Значит, он работает только у меня. Я совсем об этом забыла. Да мне просто было не до того. Все мои мысли занимал Дарк. С другой стороны, Мина тоже меня подставила. Как это часто бывает у нас с сестрой, мы квиты. Ситуация вышла забавной. Что это, если не карма? Мы обе получили не то, чего ожидали. Выбросив Мину из головы, я сосредоточилась на леди Маливе и ее внушении. Необходимо сделать все, чтобы ему противостоять. Пора уже сбросить оковы подчинения. От напряжения на лбу и висках выступили капельки пота. Чикача кожу, они скатывались вниз, но я не могла поднять руку, чтобы их стереть. Не до того было. Все во мне сосредоточилось на одной цели — избавление от внушения. «Не трать силы понапрасну, Рита!» — хмыкнула леди Малива. «Заходи в дом. Я не причиню тебя вреда. Мы же родня». Новая порция внушения ударила по мне тараном. Одновременно в меня влилась сила фантомов, и чуди сумрак щедро поделились со мной магией. Благодаря им я только качнулась на месте, но так и не сделала шаг ни вперёд, ни назад. Я не послушалась внушения, но и не сбросила его до конца. Сил хватало лишь на то, чтобы оставаться на одном месте. Но даже это заставило леди Мымру нахмуриться. Она привыкла, что её внушению подчиняются беспрекословно. — Ты не сможешь долго мне противиться, — произнесла она с усилием. — Похоже, не мне одно и тяжело в этом противостоянии. это меня приободрило. «Посмотрим», — криво усмехнулась я и сжала кулаки. Мы впились друг друга взглядами. Борьба никак не проявлялась внешне, если посмотреть со стороны, мы просто стояли. Но между нами бушевала настоящая магическая буря. Вдруг я сделала шаг к дому. Леди Малива торжествующе улыбнулась, решив, что победила. Правда, вскоре ее улыбка угасла. Ведь вместо того, чтобы войти в дом, как она приказала, я приблизилась к ней и схватила за плечо. Секунды раньше ее внушение спало с меня. Полностью. Я одолела его силой своей магии. Ощущение было, как будто меня сковали кандалы, но я напряглась и разорвала их. Не мышцами, а внутренней силой. Но устала от этого не меньше. Зато теперь внушение Леди Маливы не подействует на меня. Никогда. Я точно это знала. чувствовала на уровне магического инстинкта, я держала верх. Вот и все, я сильнее бабушки, она это тоже поняла. «Ты развиваешься быстрее, чем я думала», — с сожалением признала леди Малива. Удар она тоже умела держать. Осознав свой проигрыш, она не кричала, не устроила скандал, оставалась все такой же невозмутимой. «Что ты сделала с Дарком?» — спросила я. «Раз уж я теперь сильнее, то могу ее допросить». «Ничего. Я была уверена, что у тебя уже есть дракон, а значит, я не могу тебя использовать. Ты стала для меня бесполезной. По крайней мере, я так думала. Зачем мне мешать тебе ить магу? Ваша жизнь больше меня не касалась». Это походило на правду. Леди Малива искренне удивилась при виде чуди. «Но Седрик говорил тебе, что Дарк теряет связь с магией». вспомнила я слова Мины. И что с того? Какая мне разница, что происходит с магом? Пожала она плечами. Я вычеркнула вас из своей жизни, о чем и сказала Седрику. Может, так. Мина не слышала окончания разговора, и леди Малива об этом знает. Даркли он мешает только одному магу выйти, или мы обе в курсе, кто это, Рита. Намекаешь на принца? Сощурилась я. Ред объявил, смотр невесты, ищет ту, что подарит ему дракона. Он боится потерять власть. Я кивнула. Ред мой второй подозреваемый. Я планировала заняться им, если не найду Дарку у леди Моливы. Но принц не то же самое, что старая магиса. Да и королевский чертог можно обыскивать годами. Мне понадобится помощь. Я отпустила плечо леди Мымра и направилась обратно к ступеням, но она, конечно, не могла позволить мне уйти просто так. «Рита, подумай!» пыталась убедить она. «Возможно, эта судьба дает тебе второй шанс. Стань женой принца, стань королевой!» Я только отмахнулась. «Вот уж спасибо, обойдусь!» Но слова леди Маливы напомнили, что она никогда не сдается. «А теперь, когда бабуля в курсе, что у меня нет дракона, она особенно опасна для меня, надо ее чем-то отвлечь». Я повернулась обратно к сестре с бабушкой и улыбнулась. Уж не знаю, что такое они увидели в моей улыбке, но обе попятились. «Кажется, ты жаловалась, что тебе не хватает бабушкиной любви, Мина?» — спросила я. «Сейчас ты ее получишь. Сполна!» Призвав светлую магию и вложив в посыл максимум силы, я от души пожелала, чтобы леди Малива полюбила внучку Мину. Так, так сильно, как это только возможно. Это, без сомнений, доброе дело... Моя магия охотно воплотила в реальность. Каменное сердце леди Маливы воспылало любовью к внучке. «Миночка, солнышко, ты такая худенькая!» В духе классических бабушек заявила леди Мымра. «Тебе нужно лучше питаться. Идем, я покормлю тебя вкусненьким с ложечки». Сцапав Мину за локоть, она потащила ее в сторону кухни. «Но я не хочу!» — сопротивлялась сестра. «Мы недавно ужинали. Бабушки виднее, что для тебя лучше идем». повторила леди Молива с нажимом, применив внушение. Даже в любви и заботе она оставалась властным деспотом. Похоже, ее только могила исправит. Одно точно. В ближайшие пару дней ей будет не до того, есть у меня дракон или нет. Она вообще вряд ли обо мне вспомнит, пока не пройдет действие магии. Мне с фантомами тоже было пора. Я уже спускалась с крыльца, когда из дома донесся вопль мины. «Не бросай меня, Марго! Она залюбит меня до смерти! Мы же сестры!» «Я сирота!» — буркнула себе под нос, садясь в карету. «У меня любимый муж пропал! Мне надо торопиться!»